Глава 3. «Я работала в районном отделе», – произнесла она, разглядывая фотографию. «У нас на территории располагалась контора девочек по вызову. Баня, массажный кабинет, все как обычно. Платили полиции они вовремя, поэтому их и не трогали. Но однажды случилось происшествие. К ним заявился какой-то тип, трезвый, но со странностями, и начал издеваться над девушкой». Представлял ей нож, горло бил, кричал, что ей выпала большая честь сделать приятно такому выдающемуся человеку. Охрана выволокла его на улицу и, как следует, надавала по шее. Он в ответ визжал, что напишет заявление в полицию. Сутенеры прибежали к вам с подарками и просьбой не сильно расследовать? Вроде того. И с его фотографией. Он, точно он, даже очки такие же. Там они были правда разбитые. Написал заяву. Поинтересовался я. «Нет, не дошел». Саркастически хмыкнула Нина. «Видимо, решил не связываться с этими ничтожными людьми». «Правильно сделал». «Это когда случилось?» М -м, «Год назад. Перед тем, как мне пришлось уволиться из полиции из-за подозрения во взятке. Доказать не доказали, но уволиться заставили». Хм, «Понятно. А кем вы работали?» «Следователем. А до этого два года оперативником». «В Москве женщины-перов можно пересчитать по пальцам, и я была одной из них». Попрощавшись с Максом, я покинул его невзрачный офис. Когда уже сел в машину, прикинул, что у меня по плану. «А по плану у меня совершить уголовное преступление!» «По-другому никак. Жизнь вариантов не оставляет». Я набрал своему знакомому и договорился о встрече. «Чтобы раскрыть преступление, его надо совершить». Тот, кто идет на работу в полицию, должен это понимать. «Говори тише», – попросил я его. «Люди рядом». Мы сидели в маленькой кафешке. Столики в тесном помещении стояли рядом друг с другом. За соседним сидели три студентки, смеялись и что-то обсуждали. Люди ходили с полными тарелок подносами. Играла музыка. а – Ваня махнул рукой. «Никто нас не слышит». Чем больше я работаю в полиции, тем больше презираю человечество. Вчера в машине что-то застучало, пришлось ехать на маршрутке. Глаз у меня намётан, и заметил, как на остановке вошла наркоманка. Людей в салоне было немного, но она тут же залезла в карман к какому-то мужику и вытащила кошелек. Я поймал ее за руку с кошельком. Получилось как в кино. Девка заверещала, и весь автобус за нее вступился. «Ай-яй-яй! Обижают бедную девочку!» «А у девочки в руке чужой кошелек. Мужик забрал кошелек и даже спасибо не сказал, отвернулся. Мне-то того противно стало, что не стал ее водил тащить. Дал пинка и выгнал из маршрутки. Народ затих через секунду. Вернулся к обсуждению, как у кого что растет на даче. Но все равно, Вань, давай потише, так спокойнее. Только из уважения к тебе, как к своему бывшему напарнику. Вздохнул Ваня. Как у тебя, кстати, дела? Не женился? Нет. «Небось, девок десятками в месяц того этого? Завидую тебе». «Ну, не десятками, но...» «Сколько б ни было, я женат восемь лет, а против природы не попрешь. Иногда так хочется чего-то нового, а мне хочется домашней еды», — с грустью ответил я. «Иногда просто сил нет, как хочется». «Это да, одними сиськами сыт не будешь. Так что, поставить этого Митю на прослушку». «Да не оришь ты, пожалуйста!» – зашипел я на Ваню. Хотя он огромные розовощёкий, похожий на доброго молодца и сказки по-другому никогда не разговаривал. «Да, поставь его именно туда. А для начала – тарификацию за несколько месяцев. То есть всех, кому он звонил и кто ему. И откуда раздавали звонки, то есть биллинг. Мне очень важно знать, где он появляется. Не учи меня, пожалуйста, что делать. Сам знаю, как надо по уму. Ты у меня не первый. Невинности в этом плане я давно лишился. Ближе к теме. Когда что будет сделано? И сколько это будет стоить? Постараюсь быстро, но сам понимаешь, без разрешения суда на нарушение конституционных прав граждан сейчас ничего не сделаешь. Поэтому мне придется написать кучу бумажек, что по оперативной информации гражданин занимается чем-то нехорошим, а потом идти в суд. Тарификация будет, скорее всего, завтра, а прослушка начнется дня через три «Деньги?» Ваня поморщился. «Какие из тебя деньги? Ты ж бывший коллега. Помнишь, как нас с тобой около завода толпа хотела избить, а мы туда поперлись без оружия?» «Помню. Но им пришлось очень плохо. Двое или трое с переломами оказались в больнице. Четверо. Ваня развел ручищами. Все по справедливости. Ты двоих, я двоих. Остальные просто звездюлей и сотрясов мозгов получили». «А как потом отписывались в прокуратуре?» «Песня!» «Он хотел ударить меня монтировкой по голове, но промазал, потерял равновесие, упал и сломал себе руку». «В прокуратуре ржали, как лошади!» «Но головку на нас все-таки не возбудили». «Все падали на асфальт исключительно челюстями». Кивнул я. «Причем некоторые по два раза. Очень неловкие ребята попались». «Спасибо, Ваня, но все-таки сколько?» «Я работаю на клиента не бесплатно». Это его деньги, не мои. Потом сочтемся, — отмахнулся Ваня. Договорились. Жду твоего звонка. Только, пожалуйста, по телефону не называй вещи своими именами. Узнать, с кем разговаривает Митя по телефону, необходимо. Самый простой способ узнать, кто входит в их банду. И где их места обитания. Должна быть какая-то лаборатория. Пусть в старом сарае, но должна. А иначе где им готовить изменяющие людей зелья? Митя там должен появляться непременно, после работы или на выходных, но когда-то должен. Телефон в том месте, даже если нет созвонов, работает и отсылает информацию провайдеру. Конечно, место так устанавливается только приблизительно, но все же. Наружное наблюдение, которое я заказал часом раньше, может указать с точностью, но надеяться только на него нельзя. Некоторые так боятся слежки, что обращают внимание на любого прохожего. Идти за ними по дворам практически невозможно, не стоит даже пробовать. Если гражданин поймет, что он под колпаком, дело наполовину провалено. Таких случаев было много. Занимающимся наблюдением структурам полиции, как ни странно звучит, без разницы, раскроешь ли ты оперативник рая дела преступления, по которому выписано задание на слежку. Поэтому некоторые особо одаренные сотрудники могут ходить за объектом буквально по пятам, не обращая внимания, что он тебя давно заметил. Но Максим и его друзья не такие. Если будут плохо работать, к ним перестанут обращаться. И денег, разумеется, тоже не будет. Мотивация простая и очень эффективная. Что же все-таки привело Митю к бандитам? Или кто они? Жажда денег? В лаборатории платят неплохо, но мы же знаем, что денег никогда не бывает достаточно. Власть? Желание отомстить всем, кто тебя не уважал? Не знаю. Делал бы карьеру в лаборатории. Если есть способности, то проще всего их проявить именно здесь. Или, как говорят, самых умных не любят и в Академии наук? Очередной звонок. «Кто же это?» – подумал я. Ух ты, Альберт Нечаев. Мистик, с которым я познакомился у графа Тамилина. Его очень интересовал мой дар, а меня — его познание в области колдовства. Что ж, нам есть о чем поговорить. Приветствую вас. Раздался в трубке вкрадчивый голос моего нового знакомого. Добрый день, ответил я. Как поживаете? Прекрасно. А вы? Тоже все хорошо. После обмена любезностями мы перешли к делу. «Помните, мы говорили о том, как хорошо было бы объединить наши усилия в познании магии?» Спросил Альберт. «Конечно». «Тогда я был бы очень рад видеть вас у себя в гостях. Когда вам будет удобно?» «Можно прямо сейчас. Я не занят и за рулем». «Отлично. Тогда подъезжайте ко мне. Адрес помните?» Адрес я помнил, и уже через двадцать минут припарковался около его особняка. Думал, что он живет один, но ошибся. Ворота открыл дворецкий с муглой азиатской внешности. «С Индии или откуда-то оттуда?» Решил я. «Маленький, ростом едва выше ребенка, но от него отдавало чем-то таинственным, какой-то непонятной силой. Хотелось оглядеть его при помощи дара, но я постеснялся. Хозяин особняка точно заметит, что у меня стали шпионские глаза». Альберт встретил меня у дверей. «Я хочу показать вам дом, а затем предлагаю пообедать. Кухня у меня экзотическая, но если вы не боитесь...» «Боюсь, но сгораю от любопытства. Если даже какое-то из блюд само попробует закусить мной, так просто я ему не дамся». «Ха-ха-ха-ха-ха!» рассмеялся Альберт. «Нет, увы, все интересно, но не настолько». Описать дом Нечаева можно двумя словами. «Темно» и «книги». Книжные полки были повсюду, у каждой стены, и возвышались до потолка. Потолок, как и полагается порядочному потолку в старом московском особняке, находился на большом расстоянии от пола, поэтому еще одним предметом интерьера являлись стремянки. Не алюминиевые из супермаркета, а деревянные, темные. Наверняка тяжелее будут, но переносить их куда приятней. «Книги моя слабость», — сказал Нечаев, заметив, как я смотрю на полки. Некоторые из них стоят целое состояние, но остановиться я не могу. Тут и художественная литература, и научная, и мистика. Все что угодно. Разумеется, подлинники. Книги я обычно читаю по ночам. Я вообще предпочитаю вести ночной образ жизни. Мысль любит темноту и одиночество. День для суетящейся толпы. Когда листаешь страницы при свете лампы, видишь сокрытые, таинственный смысл, спрятавшийся среди букв. Рядом с некоторыми полками стояли катки с высокими растениями. Развесистые листья даже слегка загораживали края полок. «Это сад», — кивнул Альберт. «Сад, в котором растут книги». Кабинет Нечаева также ютился среди нависающих полок. На огромном столе лежали бумаги, множество странных экзотических предметов, Деревянных фигурок, изогнутых палочек, костяных ножей, флаконов с непонятным содержимым и прочего в таком же духе. Здесь проходит большая часть моей жизни, но не вся. По меньшей мере несколько месяцев в год я провожу в поездках. И я даже не знаю, где мне лучше. Когда я путешествую мысленно, не поднимаясь из-за стола, или когда стою на развалинах древнего города, стены домов которого пронзили корни огромных деревьев. «Потрясающе!» – сказал я. «Просто великолепно!» «Семьи у меня нет, но я не жалею об этом. Не уверен, что какая-то женщина сможет выдержать мой образ жизни. Им нужна любовь, забота, а искать во мне любовь – занятие бессмысленное. Бывает, когда наваливается одиночество. Но оно удел каждого, кто идет дорогой знаний. Либо они, либо человеческое счастье». Я кивнул. «А что мне еще оставалось делать?» «Эти комнаты еще не все», — улыбнулся Нечаев. «Есть те, в которые не заходят даже слуги. Идемте, прошу вас». Он открыл ключом дверь и пропустил меня вперед. Это была первая комната без книжных полок. В ней, в общем-то, не было вообще ничего, кроме простенького столика напротив занавешенного тяжелыми шторами окна. А на столе находилось то самое окно атла, с помощью которого Альберт на ужине у Томилина показывал фокусы. «Как я понимаю, вы нередко смотрите на ту Москву, которую мы видели у графа». «Вы правы. Смотрю каждый день. И, к сожалению, ничего не понимаю. Многие книги заявляют о конце времен, но ни в одной не описывается того, что мы видели». «А еще что-нибудь эта вещь показывает?» «Да. Другие миры. Не могу сказать, насколько они реальны». Но нельзя исключать предположение, что они не выдумка, не горячечный бред неведомого мастера, сделавшего этот артефакт. Эх, знал бы ты, насколько они реальные. А если я ему расскажу, откуда я вообще? Он поверит? Может быть и поверит. Только вот проверять это на практике у меня желания не было. Следующая комната была такой же пустой. Окон в ней не было вовсе. Один стол и парочка стульев. «В эту комнату мы сегодня вернемся», — сказал Альберт. Третья комната, последняя из запретных, находилась в подвале. К ней вела толстенная железная дверь, а посередине помещения стояла железная клетка. На полу под ней виднелась красная пентаграмма. Электричество здесь отсутствовало, у стен стояли свечи. При свете одной из них мы комнату и осмотрели. «Находиться здесь при свете фонарика дурной тон», — развел руками Нечаев. «Эээ, позволю себе проявить проницательность. В клетке появляются существа из других миров?» «Эх, пока еще никто не появился», — вздохнул он. «Хотя я все делаю правильно, как написано в старых книгах. Были какие-то фантомы, сгустки энергии, призраки, но это все не то. Призраков можно найти и на кладбище. Целью опытов было появление высокоразвитого существа, но пока что одни неудачи. А теперь пойдемте пообедаем». «Что это?» Я с ужасом смотрел на блюдо, забыв о своем обещании быть смелым. «Змея?» «Да, она самая». «А почему ее голова... Э... шевелится? Она жива?» «Никак нет», — отрапортовал Нечаев. При помощи специального раствора ей вернули иллюзию жизни. «Ничего сложного, просто полить сверху. По классике поливают змей, но так можно оживить любое блюдо». «Даже какие-нибудь макароны?» «Разумеется! Я попрошу у вас рецепт!» «Сами не приготовите. Я вам лучше дам флакончик с собой. Если хотите кого-нибудь разыграть, полейте сосиски и пусть кости наблюдают, как они расползаются по столу». Он улыбнулся. «Как видите, меня мало интересует классическая магия в том виде, в котором она нам известна. Хотя я в ней тоже сведущ». Но это в основном дешевые фокусы с примитивной энергией, гипнозом и тому подобным. Мне нужно пройти дальше, в сердце реальности. Это очень сложно и очень опасно. Древние знания отрывочны, в них тоже много глупостей. Извините, перебью вас на секундочку. Это пауки? Да, конечно. Жареные пауки-птицееды. Очень вкусно и полезно для организма. Камбоджийские ученые утверждают, что блюдо повышает потенцию. У вас есть любовница?» Я с некоторым изумлением посмотрел на Нечаева. Он умеет задавать деликатные вопросы. Э, «Есть?» «Тогда ешьте!» Собрав всю силу воли, я проглотил кусочек. «Хм, а ничего так. Могло быть и хуже. Даже вкуснее не очень мертвой змеи, по сравнению с которой пельмени из холодильника – лакомство королей». «Снежана, я ем это блюдо только для тебя!» «Существует несколько миров», — сказал Альберт, накалывая вилкой паучью лапку. «Первый из них состоит из грубой материи. Из камней, железа, пластмассы, то есть из любых материальных вещей. Второй — тонкий мир. Мир энергии, души предметов. Хотя далеко не у всех из них есть душа. Его вы видите при помощи своего дара, но...» У меня сильное подозрение, что не только его. К нам иногда прорываются отголоски, закрытой для нас изнанки. Астральной вселенной с другими правилами и законами. Знаете о шаманских путешествиях? Колдуны древности входили в транс и путешествовали по иным измерениям, хотя в основном только по окрестностям, далеко не заходя для своего же блага. «Очень интересно», — кивнул я. «Но, прошу простить, а что это? Похоже на кукурузный «Початки, но они, черт побери, тоже шевелятся? Их полили оживляющей жидкостью? Ведь полили, да? Я к ней уже немного привык». «Нет», — помотал головой Эльберт, — «не поливали». «А зачем поливать, если это кукуруза, пораженная синим грибком? Он шевелится сам по себе, безо всякой магии». А «Он живой?» «Ученые до сих пор спорят, можно ли считать грибок живым. Одни говорят нет, другие — что можно». «Серьезные аргументы как за одно, так и за другое». «Так-так-так...» Я побарабанил пальцами по столу. «А на потенцию он хоть положительно влияет?» «Безусловно!» «Азиатская кухня вокруг нее родимой вся и строится!» «Думаете, иначе кто-нибудь стал бы это жрать?» «Я все понял», — произнес я, представляя обнаженное тело Снежаны, и приступил к поеданию синего грибка. «Вот ты какое любовное зелье!» «Раньше я представлял тебя немного иначе». «Скоро обед был закончен. Надеюсь, нервные клетки все-таки восстанавливаются, потому что сейчас я потерял очень много. Если вы не против, я бы хотел провести несколько экспериментов с вашим даром», сказал Альберт. «Конечно, за Что мне нужно делать?» «Пройдемте в комнату без окон. Мы сделаем так». Объяснил Нечаев, усаживая меня на стул. «Я буду заносить предметы, обладающие некими магическими свойствами, и для чистоты эксперимента оставлять вас одного. Разговаривать мы будем через микрофон. Вы будете говорить о том, что видите благодаря магическому зрению».